В ответ прогремел ужасающей силой бортовой залп Арабеллы, поднимавшей все свои пруса Взбешенные испанцы на мгновение увидели ее красный корпус, освещенный огромной вспышкой огня. Скрип фалов утонул в грохоте с залпа, и Арабелла исчезла, как призрак. Скрывшись в благоприятствующую им темноту,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 отгоняемая хорошим южным бризом эскадра Блада миновала узкий проход и вышла в море. А Дон Мигель, оставшись на острове, мучительно переживал, казавшуюся такой прекрасной, но, увы, уже утраченную возможность расквитаться с Бладом, и думал о том, какими словами он доложит высшему совету католического короля Обстоятельства ухода Питера Блада из Маркаеба с двумя двадцатипушечными фрегатами, ранее принадлежавшими Испании, не говоря уже о двухстах пятидесяти тысячах пяса и всякой другой добычи. Блад ушел, несмотря на то, что у Дона мегеля было четыре галеона и сильно вооруженный форт, которые позволяли испанцам держать пиратов в прочной ловушке. Долг Питера Блада стал огромным, и Дон Мигель страстно поклялся перед небом взыскать его сполна, чего бы это ему не стоило. Однако потери, понесенные королем Испании, этим не исчерпывались. Вечером следующего дня острова Аруба эскадра Блада встретила санта -Ниньо. Корабль на всех парусах спешил в Маракайбу на помощь Дону Мигелю.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 люди рабеллы обнаружили что в трюмах испанского корабля находится живой груз рабы сказал волгорстон и на все лады проклинал испанцев пока из трюма не выполз каузак щуриси морщис от яркого солнечного света Бретонец морщился, конечно, не только от солнца, и те, кто выползал вслед за ним, а это были остатки его команды, последними словами ругали Каузака за малодушие, заставившее их пережить позор, который заключался в том, что их спасли те самые люди, кого они предательски бросили и обрекли на гибель. Три дня назад санто потопил шлюп, подаренный им великодушным блатом. Каузак едва спасся от виселицы, но должно быть лишь только для того, чтобы на долгие годы стать посмешущим берегового братства. И долго потом на острове тортуга его издевательски расспрашивали, «А куда же ты девал свое маракаевское золото?»